Суп, излечивающий от ревности. Вернувшись из дома, Шень, Дзе слегла в постель. Она запрещала зажигать лампы, молчала и отворачивалась от еды, которую ей приносили, прекратила наряжаться и закалывать волосы. Она обидела меня, и я перестала помогать ей. Дзе не встала даже тогда, когда Жень наконец вернулся из путешествия. Они занимались облаками и дождем, но все происходило так, как в первые дни после свадьбы. Настолько она была безразлична. Жень пытался выманить Дзе из комнаты обещаниями приятных прогулок в саду или дружеских пирушек. Она не соглашалась и только обвивала себя руками, отрицательно мотала головой, а затем спрашивала, «Ты что, думаешь, я твоя наложница?» Жень смотрел на сидящую в постели Дзе. Ее лицо было покрыто пятнами, кожа пожелтела, худые локти торчали, а тело так исхудало, что на шее проступали косточки. «Ты моя жена», — ответил он, — «и я люблю тебя». Она заплакала, а Жень послал за доктором Джао. Тот объявил, «Ваша жена опять заболела любовным томлением». Но этого не могло быть. Дзе перестала есть, но она не была незамужней девушкой. Она не была девственницей. Ей было девятнадцать лет, и она была замужем». «Я не больна отомлением. Какая еще любовь!» — крикнула Дзе. Мужчины переглянулись, а затем посмотрели на лежащую в постели женщину. «Держись от меня подальше, муженек! Я превратилась в демона, в вампира, в злобную искусительницу. Если ты будешь со мной спать, я проткну твои ноги шилом и выпью кровь из костей, чтобы наполнить пустой желудок». Так она пыталась избавиться от необходимости заниматься дождем и облаками, но у меня не было желания вмешиваться». «Возможно, ваша жена чего-то боится», заключил доктор Джао. «У вас есть жалобы на ее поведение?» «Будь осторожен», предупредила мужа Дзе. «В следующий раз, когда заснешь, я задушу тебя куском шелка». Доктор Джао не обратил на ее вспышку гнева никакого внимания. «Может, госпожа У слишком к ней придирается?» Даже невинное замечание свекрови может лишить молодую жену покоя и уверенности в себе. Жень уверил доктора, что такого не могло быть. И тогда он предписал Дзе есть свиные ножки, чтобы восстановить энергию Ци. Но она не собиралась есть такую пищу. Затем доктор приказал повару сварить суп из свиной печени. Он должен был вылечить печень Дзе. Он перепробовал все свиные органы, чтобы укрепить здоровье своей пациентки, но ничего не помогло. «Вы должны были жениться на другой женщине», сказал однажды доктор. «Возможно, она вернулась, чтобы занять подобающее ей место». Жень отбросил эту идею. «Я не верю в призраков». Доктор недовольно поджал губы и подошел к Дзе, чтобы пощупать ее пульс. Он стал расспрашивать ее о снах, и она ответила, что ей постоянно снятся демоны и их ужасные злодеяния. «Я вижу худую женщину», — вспоминала Дзе. «Ее тоска захватила меня. Она садится мне на шею и душит». «Мой диагноз был неточен», — признался Женю доктор Джао. «Ваша жена больна не тем томлением, о котором я думал вначале. Перед нами тяжелый случай наиболее распространенной женской болезни. В ней слишком много уксуса». «На нашем диалекте слово «уксус» звучит так же, как ревность». «Но у нее нет оснований для ревности», — возразил Жень. Услышав это, Дзе наставила на него исхудавший палец и сказала, «Ты меня не любишь». «А как же ваша первая жена?» — вновь спросил доктор Джао. «Дзе — моя первая жена». «Эти слова уязвили меня. Неужели Жень совершенно позабыл обо мне?» «Вы, наверное, не помните, что это я лечил...» «Чень сказал доктор. «По традиции она считается вашей первой женой. Ведь ваши восемь знаков сравнили. Вы посылали свадебные подарки в дом ее родителей?» «Ваш образ мыслей очень старомоден», — неодобрительно заметил Жень. «Мою жену заразили не призраки. Призраками пугают детей, чтобы они слушались родителей». Молодые мужчины используют этот предлог, чтобы объяснить свое недостойное обращение с низкими женщинами, а молодые девушки обвиняют призраков в том, что они насылают на них несбыточные мечты. Как он мог сказать такое? Неужели он забыл, как мы беседовали о пионовой беседке? Разве Ленян не была призраком? Как он услышит меня, если отказывается верить в духов? Его слова были такими злыми и жестокими, что я решила, он говорит так только для того, чтобы утешить свою вторую жену. «Многие женщины начинают голодать от ревности или недобрых чувств», предположил доктор, решив подойти к делу иначе. «Так они пытаются поведать о своем гневе другим людям, чтобы они страдали от чувства вины и раскаяния». Доктор написал рецепт супа, излечивающего от ревности. «Его нужно было сварить на бульоне из Иволги». В одной из пьес «Асяо Цин» этим средством лечили ревневую жену. Жене и впрямь полегчало, но она стала рябая. «Ты что, хочешь убить меня?» Дзе оттолкнула тарелку с супом. «Что будет с моей кожей?» Доктор положил руку на плечо Женя и громко, чтобы Дзе его тоже слышала, сказал. «А помните, что ревность является одной из семи причин расторжения брака?» «Примечание». В то время в Китае муж имел одностороннее право расстаться с женой по одной из следующих причин – бесплодие, распутство, непочтительное отношение к его родителям, болтливость, воровство, ревность, дурная болезнь. Конец примечания. «Если бы я могла предвидеть, что случится дальше, я бы что-нибудь предприняла. Впрочем, если бы у меня был такой дар, сейчас я, возможно, была бы жива», Поэтому я оставалась на балке, в то время как доктор пытался прогнать из желудка Дзе лишний огонь, используя для этого менее устрашающее средство. Он решил очистить ее кишечник при помощи отвара из дикого сельдерея. Слуги замучились выносить ночные горшки, но лекарство не вылечило Дзе. Затем пришел предсказатель. Он стал размахивать над кроватью Дзе мечом влажным от крови, Я старалась держаться от него подальше, а когда он стал выкрикивать заклинания, закрыла уши. Но Дзе не преследовали злые духи, и потому его действия не принесли никакого результата. Через шесть недель Дзе стало хуже. Утром, сразу после пробуждения, ее рвало. Если в течение дня она резко двигала головой, ее тошнило. Свекровь пришла к ней, чтобы накормить бульоном, но Дзе отвернулась и ее вырвала. Госпожа У послала за доктором и предсказателем. Они пришли вместе. «Все члены нашей семьи очень беспокоятся за мою сноху», загадочно сказала она. «Но, возможно, происходящее имеет естественную причину. Наверное, вам стоит ее еще раз осмотреть. Надеюсь, в этот раз вы примете во внимание, что она жена, а мой сын ее муж». Доктор заставил Дзе показать ему язык, затем заглянул в ее глаза и еще раз пощупал пульс на запястье. Предсказатель переставил поникшую орхидею на другой стол. Он составил гороскоп для Дзе и Женя, потом написал на листке бумаги вопрос, сжег его в курильнице, чтобы слова попали прямо на небо, и посмотрел на пепел, чтобы узнать ответ. Затем ученые мужи сдвинули головы, советуясь и определяя диагноз. «Госпожа У очень мудра», — наконец объявил доктор Джао. «Женщины всегда первыми распознают симптомы». «У вашей снохи самый приятный род заболевания — любовным томлением. Она беременна». Они столько недель ставили то один диагноз, то другой, так что я и в этот раз им не поверила, но мне стало любопытно, а вдруг это правда. Несмотря на то, что в комнате были люди, я упала на кровать Дзе, уселась на нее и уставилась на живот. Там я увидела легкое биение жизни, душу, которая ждала возрождения». Я могла бы заметить это раньше, но я была молода и плохо разбиралась в подобных вещах. Это был мальчик. «Это не мой ребенок», — завопила Дзе. «Вытащите его из меня». Доктор Джао и предсказатель добродушно рассмеялись. «Мы часто слышим подобное от молодых жен», — заметил доктор Джао. «Госпожа У, покажите ей сокровенные женские книги еще раз и объясните, что случилось». «Госпожа Дзе, вы должны отдыхать, воздерживаться от сплетен и есть только подходящую еду. Вам не стоит потреблять водяные орехи, мясо мускусного оленя, ягненка и кролика». «Привязывайте к талии цветок лилии», — добавил предсказатель. «Благодаря этому роды пройдут безболезненно, и у вас родится здоровый сынишка». Жень, его мать и слуги радостно обсуждали новость — «Сын лучше всего», — сказал Жень, — «но я буду рад и дочери». Да, таким он был человеком, и потому я до сих пор любила его. Но Дзе вовсе не была рада появлению ребенка, и ее состояние не улучшилось. В наших краях не водится мускусных оленей, а что касается кроликов и ягнят, то повар вообще перестал их готовить. Но ночью Дзе приходила на кухню, чтобы погрызть водяных орехов. Она отвязывала цветок, висевший у нее на талии, и бросала его на землю. Она отказывалась кормить ребенка, который рос внутри ее тела. Она часто сидела допоздна и писала на клочках бумаги, что этот ребенок не принадлежит ей. Каждый раз, когда она видела мужа, она стонала «ты меня не любишь». А если она не плакала, никого не обвиняла и не отказывалась от еды, ее тошнило. Вскоре мы увидели в горшках, которые слуги выносили из комнаты, Розовые куски желудочной ткани. Все понимали, что положение очень серьезное. Всех печалит смерть близких, но если умирает беременная женщина или роженица, ее ожидает ужасная судьба — изгнание к Кровавому озеру. Наступил праздник середины осени. Когда он закончился, Дзе перестала пить даже воду. В комнате по-прежнему висели зеркала и решето. К счастью, они не были направлены туда, где я занимала свой пост. «С ней все в порядке», — заявил чиновник Тан, когда приехали в гости. «Она не хочет, чтобы ребенок находился в ее лоне, потому что у нее пусто в сердце». «Но она ваша дочь», — напомнил ему Жень и моя жена. Чиновника это не убедило. Напоследок он дал ему совет. «Когда она родит, держите ребенка подальше от Дзе. Так он будет в безопасности. Она не любит...» чтобы люди любовались кем-то, кроме нее? Дзе не находила себе места. Ее пугало то, что ей предстояло, и она дрожала, плакала и прятала глаза. Ночи не приносили ей отдохновения. Она металась из стороны в сторону, кричала и просыпалась, заливаясь потом. Предсказатель сделал особый алтарь из персикового дерева и поставил на него благовония и свечи. Затем он написал заклинание, сжег бумагу и смешал пепел с родниковой водой. Взяв в правую руку меч, а в левую — раствор с пеплом, он стал молиться. «Пусть это место очистится от всех обитающих здесь злых духов». Затем погрузил в чашку ветку ивы и побрызгал водой во все четыре стороны света. Чтобы придать силу своим заклинаниям, он набрал в рот воды и выплюнул ее на стену рядом с кроватью Дзе. Пусть разум этой женщины очистится от злых духов. Но кошмары ей сниться не перестали, и положение только ухудшилось. Я прекрасно умела действовать во сне и хотела ей помочь, но, путешествуя вместе с Дзе, я не видела ничего необычного или пугающего. Никто за ней не гнался и не наносил вреда, и это сильно удивило меня. Выпал первый снег, и в доме опять появился доктор. «Ваша жена носит дурного ребенка», — сказал он Женю. «Он запутался в кишках вашей жены и не выйдет из ее живота. Если вы позволите, я помогу ей избавиться от него при помощи иглоукалывания». Казалось, это было логичным объяснением и здравым решением, но я видела этого малыша. Он не был злым духом, он просто хотел жить. «Что, если это сын?» — спросил Жень. Доктор замялся. Когда он увидел записки Дзе, разбросанные по всей комнате, он грустно сказал «Я постоянно сталкиваюсь с такими случаями и не знаю, что делать. Образование приносит женщинам только вред. Слишком часто я вижу, что здоровье и счастье молодых женщин улетучивается, потому что они отказываются оставить кисть и тушь. «Боюсь», — произнес он, положив на плечо Женя руку, словно желая его утешить, «что, посмотрев в прошлое, мы будем винить в смерти вашей жены любовное отомление, вызванное ее страстью к сочинительству». Я в очередной раз подумала, что доктор Джао ничего не знает о любви и женщинах. В самый мрачный момент, когда все обитатели дома семьи У замерли в ожидании смерти, приехал мой усыновленный брат. Его появление поразило всех нас, поскольку мы все переживали за Дзе, которая таяла у нас на глазах, а он был чрезмерно упитан. Пухлыми пальцами он сжимал стихи, написанные мной незадолго до смерти. Я спрятала их в библиотеке моего отца в книге о строительстве дамбы. Как же он их обнаружил? У Бао были такие нежные белые руки. Он никак не мог быть одним из тех, кто занимается сооружением или созданием проекта дамбы. У него были маленькие, слишком узкие и близко посаженные глазки, и я не верила, что он способен интересоваться интеллектуальными развлечениями, тем более получать от них удовольствие. Видимо, что-то другое заставило его открыть этот том. Он потребовал плату за мои безыскусные стихотворения, и я видела, что он пришел не для того, чтобы сделать подарок своему зятю. «Значит, — подумала я, — дела в усадьбе семьи Чень совсем плохи». Ну Что ж, этого следовало ожидать. Не могли же они словно не обратить внимания на мою смерть и не ждать никаких последствий. Наверное, Бау распродавал книги из библиотеки отца и случайно нашел стихи. Но где же отец? Он бы предпочел продать своих наложниц, но не библиотеку. Может, он заболел, умер. Но я бы наверняка услышала об этом. Может, мне стоит поспешить в отчий дом? Но теперь другой дом стал мне родным. «Жень — мой муж, а Дзе его вторая жена. Она была сейчас рядом со мной. Да, иногда я сердилась на нее и даже ненавидела, но я буду рядом с ней, когда она умрет. Я встречу ее в загробном мире и поблагодарю за то, что она стала мне подругой». Жень заплатил Бао. Но Дзе лежала при смерти, и потому он даже не взглянул на стихи. Он взял в библиотеке книгу, засунул туда листы, поставил том на полку и вернулся в спальню. «Нам оставалось только ждать». Госпожа У принесла сыну чай и закуски, но он к ним едва прикоснулся. Чиновник Тан и его жена опять приехали навестить дочь. Он забыл о своей суровости, когда поняли, что их дочь умирает. «Скажи нам, что случилось?» — молила дочь госпожа Тан. Когда Дзе услышала голос матери, она обмякла, и ее щеки порозовели. Госпожа Тан проговорила с надеждой, «Мы можем забрать тебя отсюда. Поедем домой». Там ты будешь спать в своей кровати. Дома тебе будет лучше. Услышав это, Зепа мрачнела. Она поджала губы и посмотрела в сторону. Когда госпожа Тан увидела это, по ее лицу побежали слезы. Чиновник разглядывал свою непокорную дочь. «Ты всегда была упрямой», — сказал он. «Я часто вспоминаю тот вечер, когда мы смотрели представление пионовой беседки. Тогда твои чувства превратились в камень. С тех пор ты перестала слушать мои предупреждения и советы» теперь ты поплатилась за это мы будем помнить о тебе и приносить жертвенные дары госпожа у проводила семью танк паланкином и несчастная девушка застонала высказывая жалобы которыми она не хотела пугать родителей я чувствую как у меня не имеет тела руки и ноги больше не двигаются глаза пересохли у меня больше нет слез моя душа замерзла от холода Каждые несколько минут она открывала глаза, смотрела на потолок, вздрагивала и опять закрывала их. Все это время Жень держал ее за руку и нежно говорил с ней. Ночью, когда стало совсем темно, и я могла не страшиться того, что увижу свое отражение в зеркале, я спустилась вниз. Я отдернула занавески, чтобы лунный свет осветил спальню. Жень спал, сидя на стуле. Я притронулась к его волосам, и он вздрогнул. Я села рядом с Дзе и почувствовала, как холод пронзает ее кости. Все обитатели усадьбы блуждали в своих снах, а я оставалась с ней, чтобы защитить и успокоить. Я положила руку на ее сердце. Я слышала, как оно медленно и неровно бьется. Затем его биение участилось и опять замедлилось. Когда темнота сменилась розовым светом, кости танзе хрустнули, ее душа отделилась от тела и взлетела в небо.